Сердобольная кухарка, поначалу из жалости подкармливавшая немчика, теперь боялась подойти к нему. Вызвал он и нерасположение Митрофановича. «Тьфу ты, Господь, Бог!» — возмущался старый солдат. «Да, был человеком, а теперь сам шут его не поймет. Однако Дмитрий Иванович и Ольга Николаевна были довольны немцем ведь к ним часто наезжали высокие гости. Нередко Федор Иванович садился за один стол с хозяевами и тогда строго получал детей, особенно Михаила. Своим обязанностям гувернер относился ревностно. Точно в назначенный час появлялся в комнате, усаживал мальчика за стол и начинал занятия. Ведь должен знать немецкий язык, Вся Европа шпреган, то есть говорит, «Вы должен читать, знать слов, много слов». И заставлял читать из немецких книг рассказы, заучивать стихи, выписывать в отдельную тетрадь незнакомые слова с русским переводом. Порой они занимали целые страницы. «Дизе вакабул» «Извольте кутру знать, я буду очень строг», — говорил он, помахивая длинным пальцем. И Миша учил эти вокабулы. Чтобы быстрее запомнить, на ночь клал тетрадь под подушку. Не выпускавшая из виду сына, Ольга Николаевна спрашивала мужа, «Не находишь ли ты, что гувернер излишне строг? «Пусть лучше строг, чем мягкосердечен», — отвечал тот. «С детьми без строгости не обойтись». Оживленнее проходили занятия по арифметике. Решение задачи и упражнений напоминало игру, заставляло думать, искать нужные ходы. Трудности и неудачи не обескураживали, требовали настойчивости, вызывали неподдельное чувство радости, когда... Добивался правильного результата. Год, сдержанно говорил учитель. «Но Дизе — это задача легкая. Нужно решать другую». Сближали их занятия по истории. С живым интересом читал Михаил о походах Ганнибала, Александра Македонского, Наполеона. Учитель заранее вычерчивал схемы сражений, где красные и синие значки обозначали построение войск, пунктиры их движения, а стрелки — атаки. Воинственный унтер преображался в полководца. Айны на колонне марширит, цвайте тоже шагает, а потом ангриф, то есть атака». От него Михаил узнал о беспримерном сражении отважных карфагенин Укан, где ему удалось окружить превосходящую по численности римскую армию, Услышал о греческом полководце Эпоминоде и его великом открытии сосредоточивать на главном направлении решающие силы. Он не стеснялся задавать вопросы, и немец отвечал мальчику как равному. Часто горячился, забывая о педагогическом такте, но ученик словно не замечал того и не обижался. Наполеона Шверт не очень жаловал, однако не без восторжности рассказывал, как молодой полководец возглавил боевую колонну и со знаменем в руках атаковал Аркольский мост, отбросив неприятельские силы. В сознании мальчика на всю жизнь запало любимое выражение Наполеона, которое тот часто употреблял перед сражением. «Вначале вяжемся, а там будет видно». Он даже записал его на листе бумаги и повесил у кровати. О Суборове генерал высказался сдержанно. «Ему помогает случай. Просто везло». Это за дело Михаила. Его дед Иван с сворве души не чаял. Дмитро рассказывал такое, что дух захватывало, и отец Дмитрий Иванович преклонялся перед легендарным генералиссимусом. Его же учитель говорил совсем иное.